Глава одиннадцатая «Ты куда?» – выкрикнул Михаил, когда я сорвался с места, сразу переходя на бег. «В щитовую!» – не оборачиваясь, ответил я. Достав на ходу лом, я вырвался в узкий коридор, рядом с путями, и включил фонарь. Через несколько секунд появился и запыхавшийся электрик, смотрящий на меня непонимающими круглыми глазами. «Да в чём дело-то?» – спросил он, подходя ближе. «Куда ты его выкинул?» — вместо ответа крикнул я, спускаясь на рельсы. «Найти сможешь? Узнать по виду?» «Конечно! Как такой булыжник не узнать? Он же угольно-чёрный, квадратный. Да прямо здесь должен быть. Сейчас!» — сказал мужчина, присоединяясь к моим поискам. Вот только не сейчас, не через пять минут мы ничего не нашли. Я чуть не на брюхе обползал все ближайшие пути. По двадцать метров в каждую сторону. «Не понимаю. Я его прямо тут кинул. Не мог же он сам уползти?» Пробормотал электрик, чеша пятерней в затылке. «В том-то и проблема, что мог», — в полголоса ответил я. «Как он в щиток мог попасть?» «Я почём знаю», — удивлённо уставился на меня мужчина. «Я его туда не клал». «Твою мать!» «Ладно, спрошу по-другому. Щиток закрывается? Дыры в нём есть?» Закрывается, конечно не слишком уверенно ответил Электрик. «И когда ты к нему подошёл, он был открыт или закрыт?» — спросил я. Но по бегающему взгляду понял, что тот сомневается. «Не Юли, блин! Просто ответь, да или нет!» «Не помню!» — чуть не проорал мужчина. «Чё пристал? Не помню я! Кто тебя вообще главным назначил? Герой самозванный!» «Так...» Я забрался обратно на платформу и дёрнул дверь щитовой. Та с лёгким скрипом отворилась. В нос ударил запах палёной резины и гари. «Почему дверца на замок не закрыта?» «Я закрывал», — попробовал оправдаться мужчина, пока я осматривал проводку. «Это ты её просто слишком сильно дёрнул». «Что это за замок, который можно просто сдернуть? «Блин, вы его от шкафчика в душевой взяли? Или со щитка в подъезде?» «Что был, той и поставили...» «Я не понял, кто тебе право наезжать дал!» Снова встал в позу электрик. Но моё внимание привлекла небольшая дырка в самом низу щитовой. У входа армированного провода виднелась щель, сантиметров два шириной. Палец просунуть можно, а вот рука уже не пролезет. Но опасение вызвала даже не она, а поблёскивающие в свете фонаря края, словно вдавленные внутрь совсем недавно. От этой щели вверх шли хорошо различимые царапины, словно крохотные альпинштоки врубались в металл. «Пиздец!» — выдохнул я, прикидывая его толщину. «Так, пока все не решится, постой здесь. Я сбегаю к Михаилу». «Да какого хрена?» — уже вдогонку мне спросил электрик. Начальника станции я нашел сразу. Люди под его руководством складывали трупы в мусорные мешки и оттаскивали к выходу. Я попробовал его одернуть, но Михаил, кажется, полностью погрузился в свои мысли. Наверное, прощался с товарищами и сослуживцами. Момент был неподходящий, так что я вызвался помочь с телами. Энергия, шесть пунктов из восемнадцати. Что за... Стоило мне прикоснуться к трупу, как по рукам пробежала едва ощутимая волна тепла. Остаточная энергия перекочевала от погибшего ко мне, заполнив шкалу с солнышком до первой границы. А дальше и вовсе начала твориться какая-то чертовщина. Скорость, интеллект, восприятие, улыбающаяся рожица, телепорт. Сразу несколько иконок загорелось в нижней части интерфейса. Стоило навести на одну из них взгляд, как остальные медленно гасли. Но до полного исчезновения я не довёл. Вывод напрашивался сам собой. «Мне предоставляют выбор». Я могу усилить скорость, интеллект, восприятие или телепорт. Но главное — есть шанс восстановить одну потерянную в самом начале жизни. Выскажи я такую мысль самому понимающему психологу, билет в дурку был бы обеспечен. Но сейчас я уже ничему не удивлялся. Если можно выбирать, то даже думать не надо. Вокруг творится такая жесть, что единственный верный вариант — восстановить жизнь». Это не спасёт, если меня будут убивать раз за разом, но даст ещё один шанс. А я уж придумаю, как им воспользоваться в полной мере. Не оставляя это на потом, я выбрал жизнь. Две улыбающиеся мордочки, череп. Иконки помигали несколько секунд и вернулись в норму. Вторая была полупрозрачной. Вероятно, для применения требовалось поспать. Но до отбоя было ещё очень далеко. Энергия упала до нуля. Только чтобы вновь вырастить через минуту, когда я поднял следующий труп. Странно. Когда мы были в логове монстров, я не получал энергии. Наверное, это связано с рассказом Кристины о том, что тварь ела их, разрывая на части, поглощая энергию, высасывая по капле. А мне, получается, такие сложности и не нужны. А ещё стало понятна закономерность сбора. За каждого из шести погибших я получал по одному делению. До этого шкала была почти заполнена. Энергия — пять пунктов из восемнадцати. Выходит, я энергетический вампир. Только не тот, который склочный нудный родственник, а самый настоящий, поглощающий энергию после смерти. Не самый худший вариант. Хоть кровь пить не приходится. И эта энергия тратится на всё. От использования способности до роста параметров. Интересно, что будет, если поднять интеллект? «Начну цитировать Ницше и Капитал?» «Что хотел?» — спросил через полчаса Михаил, когда все тела сгрудились у выхода. «Нужен пост у электрощитовой?» — ответил я, протирая руки. «Один человек, круглосуточно. Лучше два». «На кой чёрт? Думаешь, эта тварь сознательно совершила диверсию? Думаешь, она разбирается в нашей технике?» — уточнил Михаил. И в его словах я уловил немалую обеспокоенность он действительно воспринял это всерьёз. «Не уверен насчёт той же твари», — помотал я головой. «Лёха до своей смерти рассказал о странном камне, который двигался сам по себе. Вроде как кристальный паук в виде ромба. На четыре острых треугольных лапках. В щитке я нашёл следы и свежую дырку». «Так, Та погоди. Я ещё с мыслью о телепортирующихся людях и демонах не свыкся», — поднял ладони начальник станции. «А ты сейчас говоришь о живых камнях. Серьёзно?» «Именно поэтому Лёха пошёл ко мне. Знал, что ты не поверишь. Но сейчас уже всё равно. Я сразу подумал о какой-нибудь пакости вроде ядовитого насекомого. Выходит, я ошибся. Всё гораздо хуже. Могу поспорить, этот паук тоже не один. А значит, скоро нашим сетям придёт крышка». «Нет, так просто это не пройдёт». «В метро идёт армированный шестислойный кабель с обмоткой, а дальше разводка внутри стен и на малые напряжения. Автоматы врага отсекут. Значит, единственное место для саботажа щиток». Михаил потёр уставшие глаза. «Уроды! Вывели идеальную армию!» «В смысле?» Начальник станции попробовал отмахнуться, но я настоял. «Говори! Смотри!» У тебя есть тысячи солдат, а у врага всего сто. Но каждый из его солдат вселяется в твоих. Раз, и у тебя сто человек прямых потерь. После они обращаются и атакуют выживших. Те в ответ убивают собственных товарищей. Два, победившие войско, деморализованы. Это если хоть кто-то после борьбы выжил. Три, враг вселяется в оставшиеся тела. Теперь у тебя есть выбор. Убить и дождаться переселения или попробовать сдержать противника. В идеале, если знаешь о враге всё, ты потеряешь столько же солдат, сколько есть у него. Своих же побратимов бросишь в тюрьму. Но если с призраками можно справиться, заперев их в теле, то как бороться с невидимым диверсантом, который ломает твою технику?» Задал риторический вопрос Михаил. «Если брать шире, то буря — идеальная завеса. Она смела все антенны» деморализовала и отрезала мирное население. Через неё не проходят радиосигналы. Ты так говоришь, будто перед нами не стихийные бедствия, а оружие. Но тогда и землетрясение должно быть делом чьего-то злого умысла. Я уже ничему не удивлюсь, зло усмехнулся начальник станции. Буря, климатическое оружие, бегающие камни, дроны-саботажники, призраки, убийцы и террористы. А тот парень, которого ты спас, секретный агент в стане врага. Должна быть ещё тяжёлая техника и бомбардировщики. Но, если честно, они врагу и не понадобятся. Приходи и бери голыми руками. Нужно только подождать ещё недельку, пока все оголодают». «Если это так, то жопа не просто пришла. Она поселилась на постоянку», — присвистнул я. «Ну а как же наши? Росгвардия, полиция? Войска, в конце концов». «Не знаю, но очень хочу. Если это правда вторжение, сейчас им всем не до нас. Удерживают рубежи или отступают к оборонным пунктам. Эвакуацию нормально в такой обстановке не провести. Отойти с минимальными потерями уже подвиг», — заметил Михаил. «Чёрт. Надо что-то делать. Нельзя позволить им победить так просто». «А есть идеи?» — спросил я, примерно понимая, к чему всё идёт. «Да, парочка», — кивнул начальник станции, многообещающе улыбнувшись. «Идём. Нужно поговорить с людьми». Делать этого, правда, не пришлось. Всё небольшое население станции и так собралось в ожидании. Судя по злым лицам, пришли они не благодарить за спасение. «Уроды! Как вы могли это допустить?» — кричали сразу несколько человек. «Куда вы смотрели? Почему ничего не сделали?» Это ваша обязанность нас защищать. «Успокойтесь, мля!» — орал в ответ полицейский. «Я сегодня двух товарищей потерял!» «Тише, тише, граждане!» — сказал я, выходя вперёд. «Давайте послушаем, что скажет начальник станции. У него есть предложение». «Кто его будет после сегодняшнего слушать? На кой чёрт он сдался? Ты что, его поддерживаешь?» — раздались крики из толпы. «Да, поддерживаю». «Как и каждого из вас! Хватит уже! Заткнулись!» — выкрикнул я, перекрывая рёв толпы. «У нас есть только один шанс выжить. Не искать врага внутри, а объединить усилия. Дайте знающему человеку сказать!» «Спасибо!» Не дав людям опомниться от моей тирады, буркнул Михаил, выходя вперёд. «Я соболезную каждому, кто потерял своих родных и близких. За последние два дня все мои подчинённые погибли. «Самоотверженно защищай вас. Остался только один. И я понимаю, что дальше так продолжаться не может. Мы обязаны выжить. Назло всему. А для этого придётся много трудиться. Сообща. Я прошу для этого вашей помощи. Сам я не справлюсь». «Да уж, мы видим, как справляетесь!» Теперь кричащих была всего пара человек. «В первую очередь мы должны сформировать патрули и ополчение». «Двенадцать человек, которые умеют обращаться с огнестрельным оружием». «Да, это не сильно помогло против твари, которую мы видели», чётко и уверенно сказал начальник станции. «Но мы не знали, как с ней бороться. Теперь знаем. Нужно бить по костям и суставам. Офицеры запаса, бывшие полицейские, охотники, вы нам нужны». «Пусть это странно прозвучит, но нам требуются и реконструкторы. В идеале фехтовальщики». Продолжил свою речь Михаил. Те, кто знают и умеют обращаться с холодным оружием, дубинами, топорами, мечами, а не просто махать ими на удачу. Вы что, решили ледовое побоище инсценировать? Раздался смешок из толпы. Нет, отрезал Михаил. Мы собираемся защищаться всеми доступными средствами. Пошли третьи сутки, как мы в метро. За это время погибло 12 человек, в их числе самые подготовленные. Не потому, что они были хуже, а потому, что стояли на переднем крае, прикрывая остальных. Теперь прятаться не за кем. У нас всех есть два варианта — научиться выживать или умереть. Я за первый. На кой чёрт защищаться, если продуктов всё равно нет? Задал резонный вопрос Крючконосый, обещавший наводнение. Мы все свалимся от бессилия через несколько дней. Поэтому я собираю отряд». Которые отправятся на поверхность за продуктами, сказал я, выступая вперед, и за теми людьми, которые смогли выжить. Здесь безопаснее, чем снаружи. Нам повезло, но это не значит, что мы сможем выжить без посторонней помощи. Прежде чем выбираться на поверхность, люди получат базовые знания, вооружение и снаряжение, станут ополченцами. Перебил меня Михаил. Мы не отпустим наверх неподготовленных, но сроки поджимают. С этого момента все мужчины признаются военно обязанными. Остальные помогают с бытом». «Какого чёрта? С какой стати мы должны впрягаться за остальных?» — крикнул парень, скрывающийся за чужими спинами. Но я узнал этот голос. «С данного момента тунеядцев не будет», — строго сказал Михаил. «Кого не устроят порядки, можете покинуть станцию в любой момент. Через южный тоннель реально пройти. По крайней мере, полкилометра завалов нет». Однако за вашу безопасность мы не ручаемся, как и за то, что дальше есть проход. Самые рисковые могут попробовать выбраться на поверхность, но поисковые команды, как и ополчение, будут снабжаться и обучаться в первую очередь. Старшие в командах получат огнестрел. Да идите вы на хрен со своим огнестрелом, жратву когда дадут. Когда ты за ней сходишь? тут же ответил я. Первая экспедиция будет через два дня после начальной подготовки. «Те, кто уверен в своих силах, подходите ко мне. Будем знакомиться. Не больше трёх человек». «Почему такие ограничения?» — удивился один из качков. «У меня больше не хватит снаряжения. А лезть в бурю без страховки равносильно самоубийству». Я спрыгнул со скамейки и, подняв руку, чтобы меня было видно в толпе, отошёл в сторону. Тут же ко мне, улыбаясь, подошёл прихрамывающий Герман. «Привет, бойцы нужны?» После крепкого рукопожатия спросил он. «Нужны. Но в бурю тебе лезть рановато. Там обе ноги понадобятся. Лучше помоги Михаилу с ополчением», — сказал я, кивнув в сторону начальника станции. «Стрелять умеешь?» «Приходилось», — не слишком довольно ответил парень. «Ладно, бывай». «Ага, до скорого», — кивнул я, глядя на двух подошедших качков добровольцев. «Я Слава. Будем знакомы». «Колян и Толян», — усмехнувшись, сказал первый, сжимая мою ладонь. Давил, явно показывая силу. Вот только ничего у него не вышло. В ответ я сдвинул пальцы и Колец с шипением выдернул руку. Пипецовые жилистые и сильные!» проговорил он, третя ладони «Ты с пандером пальцы качаешь, что ли?» «Нет, вешу на скале, держась только пальцами», ответил я с улыбкой. Толя предусмотрительно не стал со всей дури сжимать руку. И я ответил тем же. «Парни были похожи как близнецы» коротко стриженные чёрные волосы, одна марка одежды. Бугристые мышцы были видны даже под джинсами в обтяжку и спортивными куртками. «Одежду придётся сменить, в этой вы даже десяти метров не пройдёте». «Это почему?» — с вызовом спросил Колян. «Нормальная у нас одежда». «Ага, только тонкая. Удар камнем не выдержит. В идеале нам нужны мотоциклетные черепахи. А ещё лучше бронежилеты космонавтов». «Но где же их взять?» — мечтательно проговорил я. «Так что будем обходиться тем, что есть». Через минуту нашёлся и третий. На вид обычный парень. Русый, молодой. На вид лет девятнадцать максимум. Одет неброско, но я сразу заметил хорошую обувь и куртку-ветровку. Не для зимы, конечно, но он понимал в спорте и походах. О последнем также говорил слабый запах костра, ещё не выветрившийся из одежды. «Артём», — представился парень. «Слава. Чем увлекаешься? Триал, скалолазание, турники?» — спросил я. «Я больше по пешим походам», — подтвердил мои мысли парень. «А занимаюсь так, эпизодически. Страйкбол люблю, трейсинг». «Это не грех», — улыбнулся я. «Сам поигрываю». «Теперь, когда мы перезнакомились, давайте определимся с программой тренировок. Физуху мы никак не выправим. Сроки не те». Так что я научу вас, как делать крепёж и страховать товарищей. Учитывая, что снаружи ураган, будем отрабатывать горизонтальные поверхности. Я отжал под полигон несколько колонн и начал учить ребят на них забираться. Выходило, прямо скажем, не очень. Но сдаваться я не собирался. В одиночку лезть в бурю билет в один конец. Так что мне кровь из носу нужны были товарищи. И лучше трёх имеющихся кандидатов никого нет. Артём ловил всё на лету. Видно было, что альпинизмом он интересовался, хотя далеко в этом деле и не продвинулся. К тому же он оказался лёгким и вёртким. Использовал элементы паркура там, где не мог нормально зацепиться, и двигался достаточно быстро. Лёгкость, правда, играла против него. Ветром будет сносить. Толян и Колян тоже оказались совсем не идиотами. Слушали исправно, ушами не хлопали и повторяли всё, как могли. У них, наоборот, была избыточная мышечная масса, руки и ноги не имели достаточной гибкости. Но парни с готовностью повторяли всё, что я показывал, до тех пор, пока не начало получаться. Через семь часов тренировок, совершенно мокрые от пота, все трое свалились на пол. Я тоже устал, но в основном показывал, а не выполнял. Мне всё далось проще. Так что на предложение Михаила присоединиться к стрелковому кружку ответил однозначным согласием. Подопечных никто не спрашивал, и они с благодарностью валялись на куртках. «Пистолет в руках держал?» — спросил меня Михаил, когда я вместе с Германом и ещё тремя добровольцами оказался в подсвеченном туннеле. «Несколько часов назад», — улыбнулся я, вспомнив наше с ним припирание. «Кроме того случая», — усмехнулся в ответ начальник станции, — «нет?» «Для начала разряди пистолет и удостоверься, что в стволе нет патрона». «Хотя нет, да, я сам сделаю». «Да не направляй ты его на людей, и в не смотри». «Мляаааа, это будет длинный день». «Патронов к твоему ПЛ у меня только одна пачка, пятьдесят штук. Так что вначале тренироваться будем с пустым. А там уже как пойдёт. Нужно довести движение до автоматизма». «Понял, как и в любом деле», — кивнул я. «Ну, раз понял, смотри». Михаил разрядил магазин и, убедившись, что он пуст, вставил в пистолет. «Вначале с органами управления. Скоба слева и справа под большим пальцем — это флажок предохранителя. Сними его. Теперь смотри сквозь прорези в мишень. Левый глаз можешь прищурить, но не закрывай. При нормальной ситуации у тебя в стволе должен быть патрон, чтобы не взводить курок перед боем».